Без обубыло, поправил меня Кугайна. А что делать? Я свободный человек, но хозяйство у меня очень уж маленькое, ни одного лишнего раба и даже ни одного лишнего верхового животного. А идти надо. Ну вот я и пошёл. Как ты думаешь, твои спутники не будут возражать, если я к вам присоединюсь? Я им повозражаю, угрожающе пообещал я. Конечно, присоединяйся к нам. Я не могу спокойно жить с мыслью, что где-то по лесу бредёт хороший человек с тяжёлой сумкой на плеча, в то время как её можно погрузить на одного из наших зверей, как их там, обубыл, подсказал Кугайна. А с чего ты взял, что я хороший человек? Ты не дерёшься, рассудительно сказал я, и не ругаешься, и вообще не производишь впечатления человека, способного испортить жизнь окружающим. Что ещё нужно? Ты рассуждаешь как настоящий бунаба, уважительно заметил мой новый знакомый. Ладно, в таком случае пошли к твоим друзьям. Я надеюсь, они не станут поднимать скандал, если я скажу, что проголодался. Не станут, заверил его я. А если даже и станут, я сам видел, сколько жратвы они с собой взяли, так что не отвертятся. Иногда мне кажется, что поначалу природа создавала меня специально для того, чтобы я стал отцом большого семейства или директором детского дома или на худой конец главой какого-нибудь гангстерского картеля, а в последний момент было принято решение не использовать меня по назначению. Оно и к лучшему, конечно. От первоначального замысла природы во мне сохранилась только мниокальная потребность периодически кого-нибудь опекать. И когда в моей жизни внезапно появляется существо, которое необходимо накормить, одеть или просто помочь ему устроиться немного покомфортнее на жёстком табурете реальности, у меня за спиной вырастают крылья. Ради своего подопечного я готов перевернуть мир, в то время как для себя любимого ничего переворачивать не стану, хоть убейте. Правда, всё это обычно продолжается недолго, через несколько дней я, как правило, выздоравливаю. Наверное, когда мы пришли в наш маленький лагерь, я был похож на еврейскую бабушку, в гости к которой приехал один из 25 любимых внуков. Шумно требовал накормить Кугайну в самых поэтических выражениях, описывая страдания голодного человека, вынужденного в одиночестве скитаться по лесу. Требовательно осведомлялся, в каком именно шатре его уложат спать. Потом бежал к гостю, отрывал его от еды, тащил за собой в шатёр и настырно спрашивал, будет ли ему там удобно. Он вежливо кивал, да основания и потрясённый моим фонтанирующим гостеприимством. Я поднял такой шум, что даже толстенный пага по кипых приподнял свои тяжёлые веки, несколько секунд пристально рассматривал меня и моего нового приятеля, потом из умолённо покачал головой и снова закрыл глаза. Слава богу, на сей раз обошлось без извенительных комментариев. Хехельф, приятель Бунапский принц, к этому времени как раз собрался в свой шатёр спать. Так что Хехельф очень обрадовался моему возвращению и новому спутнику. Он принадлежал к тем замечательным ребятам, в которых отлично уживаются абсолютная уверенность, что самые интересные вещи происходят именно с ними. и искренне доброжелательное любопытство ко всем остальным людям. Ну-ка, ну-ка, чем вы меня сегодня порадуете? Оказалось, что Кугайна хорошо его знает, не лично, а по наслушке. Так ты тот самый сын Эрберсфельда и Нильпского, который вырос на Варучару, обрадовался он. Я о тебе много слышал. Весь хоя тебе говорил, когда твой отец нарушил своё слово, Андана Акуса Анабан сказал, что твой отец не такая важная персона, чтобы из-за его глупости убивать такого смышленого мальчишку. А вы сейчас с Варучару едете? И как поживает младшая сестрица Андана Акусы? Все такая же шустрая? Шустрая не то слово, согласился Хехальф. И они принялись сплетничать об общих знакомых. Разговор то и дело переходил на бунапский язык, Потом ребята вспоминали обо мне и снова начинали говорить на кунхё. Хаотическое смешение языков, поток незнакомых имён и обилие непостижимых, но живописных подробностей утомили меня неописуемо. Я задремал прямо у костра и сквозь сон почувствовал, как дюжина обармотов в мини-юбках волочёт меня в шатёр, в высшей степени бережно и заботливо, как некое огромное хрустальное бревно. Утром я умудрился проснуться раньше всех. Иногда случаются со мной такие чудеса. Обнаружил, что и Хехельф, и наш новый спутник расположились в том же шатре, что и я. Во всяком случае, рядом со мной валялись два больших свёртка, очертания которых позволяли предположить, что это просто люди, с головой завернувшиеся в одеяла. Я высунул нос наружу и с изумлением уставился на толстого жреца Он по-прежнему сидел возле гаснущего костра с закрытыми глазами, неподвижный и величественный, как бронзовое изваяние Будды, если вы способны представить себе Будду недовольного решительно всем на свете.